Московская книжная лавка писателей представляет поэтов и прозаиков Петербурга. Николай Боровков "Лягушка царевна" старинная сказка читает автор. Лягушка царевна старинная сказка часть первая жили были царь и царица В сказках часто так говорится, сказать-то легко, да легко ли представить тебя обытак жить ни за что не заставить. Дело-то было давным давно: ни телевизоров не было, ни кино, не было у их величества ни газа, ни электричества, а была только русская печка. Да перед дворцом крылечко. С крылечка царь в любую погоду выходил глядеть. на природу, а по хорошей погоде копался он в огороде, и за это Егор, озорной скоморох, дал ему прозвище «Царь-горох». У скоморохов к царям никакого почтения, но это для нас не имеет значения. А вот что важно знать для зачина, у царя с царицей было три сына. С утра до вечера без конца слонялись они возле дворца вороны галок стреляли из луков. А царюто с царицей хотелось внуков. Вот царица и говорит царю: я мой батюшка как посмотрю, вон а как выросли наши чада. А царь на это: женить их надо, пора, пусть внуков нам нарожают. А царевичи и не возражают. Неверс найти, нехитра наука. Вот только царь жить не может без трюка, не может без фокуса, без подвоха. Характер такой у царя гороха. Да искусно царю жить без айфона или даже без простенького телефона. Только нашли дело судить о том. Главное, что было потом. Что он придумал на этот раз? А вот что. Дал сыновьям наказ. «Хватит в галок стрелять из лука. Довольно баклужи вам бить. А ну-ка, каждый пусть выстрелит на удачу. Так и решим непростую задачу. Куда доведется стрелой угодить, Там и невесту ему находить. Такая судьба ему стала быть сужена». Управиться постарайтесь до ужина. Пошли сыновья без кони тели, стрелы пустили куда захотели, а уж куда они улетели, в какие края вылетели, в, в тели и как их братья потом отыскали, об этом я расскажу едва ли, ведь давным давно это дело случилось. Из памяти многое просочилось, вылилось, как через сито вода. К старости с памятью просто беда, а как тут быть? Что делать прикажешь? Не вспомнишь, если так и сказку не скажешь? Что ж ей помирать, не успев родиться? Нет, это брат никуда не годится. Лучше буду молчать про беду мою. Начну вспоминать, что не вспомню, придумаю. А вот что о том говорят в народе. Старший сын стрелу свою вроде отыскал где-то в боярском саду. То ли на клумбе, то ли в пруду, то ли еще где. Не важно нам уж. Для сказки важно, что выйдет замуж за старшего сына боярская дочка. И с этим делом покончена. Точка. А у среднего брата стрела попала во двор толь купца, а толь генерала. Да хоть бы к министру в тарелку с кашей. И это не важно для сказки нашей. Важно одно. У таких отцов, у генералов и у купцов привыкли дочки наряжаться по моде и не станут пачкаться в огороде возле гороха и огурцов. Да, бог с ними, в конце концов. Сказка про третьего сына слагается. Про самого младшего... Так полагается. Сын самый младший, он добрый самый, самый любимый и папой и мамой. И в остальном он, пожалуй, лучший, да только вот до поры невезучий. Ежели правильно сказка сложена, зовут его Ваней, так уж положено. Старшие братья смеются над братом. считают его во всем виноватым, всяк его дурачком называет. Такое не только в сказках бывает, и в жизни зло и добро встречаются. Но главное, чем все это кончается, а конец в этой сказке славнее славного. Теперь добрались мы до самого главного. Взял Ваня лук, тетиву натянул. Глаз прищурил, да так стрельнул. Не знаешь, что это за тетива? Давай так условимся. Про слова, о которых не знаешь, у мамы спрашивай. А я тебе про героя нашего, про все, что мне от царевича вспомнится, про все небылицы, чем сказка полнится, про чудеса, что с ним приключились, буду рассказывать. Договорились? Так вот Иван Титиго отпустил и выше братьев стрелу запустил, как птица летит золотая стрела летит выше ласточек выше орла над полем над лесом над горной кручею над облаком белым над черной тучей, быть может в пути напугала кого то и наконец опустилась в болото. Как Ваня горы и лес перешел, как он это болото нашел, не провалился, не захлебнулся, и как здоровым домой вернулся, врать я не буду. Нашел и точка. Видит болото. В болоте кочка. На кочке лягушка, как будто ждала. А в лапки у нее золотая стрела. Ваня глядит на нее, чуть не плача. Вот ведь какая опять незадача, смех да и только, за что, не пойму. Вдруг отвечает лягушка ему. Так уж назначено, видно, судьбою. Нечего зря горевать нам с тобою. Значит, теперь породнишься со мной. Стану тебе я законной женой. Что тут скажешь? Что тут скажешь? Ваня вздохнул, невесту свою в платок завернул, побрел назад во дворец явился, царю с царицей поклонился. Вот говорит, папаша, мамаша, теперь это будет невестка ваша, любите ее как родную дочь. Царь поспешил царице помочь, иначе бы та прямо на пол упала. Потом вздохнул. Помолчал для начала и говорит, значит, это судьба. Что ж, нам и такая Люба, грех искать от судьбы спасения. Готовьте три свадьбы на воскресенье. Поскакали гонцы во все концы, Глошатые на площадях, голосят, На кухнях жарят гусей, поросят, Винокуры готовят брагу, Егор с Кобарук собирает ватагу, трубы трубят, колоколит звонница, а царь с невестками покуда знакомиться. Сшейте кутю порубахи царю, велит он им, а я посмотрю, какая из вас шить мастерица. Бедный Ваня подумать боится, какую рубашку сошьет Лягушка, а она ему. Не печался, Ванюшка. Дело к ночи, ложись поскорее. Утро вечера мудрее. Утром Петух не успел пропеть, Ваня еще продолжал храпеть. К нему на подушку вскочила лягушка и проквакала в самое ушко. Проснись, Ванюша, глаза протри, на то, что я сделала, посмотри. Видит Ваня на лавке у ног? Немал не велик лежит узелок, думает, что там? Не может быть, чтобы лягушка умела шить? Не такое уж дурак в самом деле я, чтоб глядеть на ее рукоделие. Отнесу царю, а уж там посмотрю. Приходит, а братья-то раньше пришли и по рубахе царю принесли от своих невест рукодельниц от рождения кривляк и бездельниц. А сами невесты-красавицы Подойти к царю опасаются. Как взглянул он на их работу, Так едва подавил и коту. Задохнулся, глазами захлопал, Сапогами оползатопал. Вертихвостки кричит бестолковые, Понапялили платья готовые, Сшить не могут простую рубаху. Все вокруг кричат, задрожали от страха. Ах, квотцацы, кричит, белоручки, вам бы все заграничные штучки, шпильки, перья, булавки до、да、шляпки. И велел их рубахи на тряпки поломойкам отдать. Тут братья похватали невесту объятья, а невесты ревут от страха. Где ж ванюша твоя рубаха? Ване царь говорит, Остинов. Ваня свой узелочек вынув развернул. Так все и присели. Ведь такой красоты досели здесь никто не видал никогда. Вот так, ах, вот так, эх, вот тогда красота. Вот так, ух, вот так, ох. Подобрел, заплясал царь горох. Перестаньте трясти и сереветь, И меня не сердите впредь. Надоели мне ваши рыдания, Я придумал другое задание. Пусть мне каждая хлеб испечет, Да при этом возьмите в расчет, Чтоб он был красивым и вкусным. Мы его поедим и потом поглядим. Кто окажется самым искусным? Царь горох всех домой отпустил. Бедный Ваня опять загрустил. Легче сделаться дурню пророком, чем лягушке стать хлебопеком. Горе горькое правослово. А лягушка проквакала снова: "Поздно, Ваня, ложись поскорее. Утро вечера мудренее."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 На лавке у ног, как и Давича, узелок, а Ваня уже приготовился к чуду. Нет, думает, дома глядеть не буду, снесу к царю, а уж там посмотрю. Приходит, а братья-то раньше пришли. Обгорелые хлебы царю принесли от своих невест рукодельниц, от рождения кривляк и бездельниц, а сами невесты красавицы в уголке. Подойти опасаются. «Как взглянул царь на их угощенье, Аж запукал, прошу прощения, Захихикал, затрясся от смеха. Это ж надо, какая потеха! Во дворце весь народ хохочет, Каждый шутку придумать хочет. Где ж достали вы столько сажи? На лесном пожарище даже мы таких головешек не видывали». «Может, черти из ада вам выдали?» «Рассмешили царя гороха так, что стало гороху плохо». «А Егорский морок чуть от смеха не сдох?» «Съесть такое! Кто же отважится? Даже свиньи, пожалуй, откажутся!» «Разревелись невестки, а братья похватали их снова в объятья, и у батюшки просят прощения». Где шванюша твое угощение? Ваня царь говорит, отдышавшись. Тут Иванушка с духом собравшись, развязав узелок, вынимает свой пирог. Не пирог, не хлеб, а чудо на блюде. Красоты такой не видали люди. От восторга все языки проглотили. Стоят и слюни пускают. Или носами сопят, ахают, ухают И замечательный воздух нюхают. От чуда хлеба такой аромат! Эх, друзья, я и сам бы рад отведать хлебца, Хотя бы малость, да только ни крошечки не осталось. От лягушиного угощения царь в хорошее Пришел настроение, сыновей подозвал... Вращаться стал. Невесток я говорит испытал, посмеяться успел и позлиться, а теперь хочу веселиться. Ведь не видел еще до селья, как охоть они до веселья. Заавторов все говорит приходите и невесток на пир приводите. Наревелись так, что в тереме мокра. Пусть теперь они попляшут. для свекра. Пуще прежнего вонюша печалится. От такой картины кто ж не отчаяется? В дворце перед гостями на балу пляшет мокрая лягушка на полу и вертится она и подпрыгивает и ногами лягушиными подрыгивает. Все вокруг начнут на двани и хихикать и в него невесту пальцами тыкать. Дело давнее, конечно, но и нынне я от такой картины впал бы в нынне. А лягушка хоть бы что не волнуется, на ковре сидит и Ване любуется, солкал ясный, говорит, что ты маешься, преждевременно страшишься, пугаешься, перестань, мой милый, зря плакать, мучиться, я стансую для царя, как получится. Час подходит наконец, отправляться во дворец, а лягушка-то сидит, не торопится, то ли дремлет, то ли глядит, как печка топится. Сел царевич рядом с ней, говорит: «Хорошо полено в печке горит, хорошо сидеть вдвоем у огня. Ты лягушка, не сердись на меня, пусть позлится, побранится отец». Не поедем мы с тобой во дворец. А лягушка на него посмотрела делово, говорит: царю не гоже возражать. Сына отца обязан Ваня уважать. По напрасу старика не обижай. Во дворец один покуда поезжай, а я следом. Не смущайся и не трусь. Я сама уж как нибудь одоберусь. Как услышат во дворце со всех сторон Грохот, топот, перестук да перезвон, Ты скажи гостям, не бойтесь, друзья, Это скачет лягушонка моя. И отправился Ванюша ко дворцу. Он подъехал прямо к царскому крыльцу, У крыльца стоят кареты в ряд, Во дворце повсюду свечи горят. Ты ведь помнишь, что их царское величество даже от слухом не слыхал про электричество. Представляешь, в те далекие времена темнота была везде и тишина. Веселиться, чтобы темными ночами запасаться было надо было свечами, а чтоб музыка звучала на балу, музыкантов приглашали ко двору. Музыканты издалека приезжали. их встречали и на кухню провожали, там они до сытой ели, пили, а потом гостям на скрипачках пелили, в дудке дули и в гудки и в сопелки. Били в бубны, в барабаны, в тарелки. Скамородх Егор Сватагаю подзаправились обрагаю, скачут аж до потолка. Нынче праздники и валяют дурака безобразники. А послушать гуслеров не хотители, а потом еще певцы и сказители и про то пропеть готовые про это. И не надо никакого интернета. Братья Вани будто рады, улыбаются, А в душе такие гады издеваются. Что ж невесту не привез, было надо ведь? Хоть в платочке бы принес нас порадовать. Тут раздался во дворце со всех сторон Грохот, топот, перестук да перезвон, Испугались гости и, без лишних слов, разбежались по углам из-за столов. А невесты вместе с Ваниными братьями, вместе с фижмами, со шляпками и с платьями, вместе с перьями, со шпильками, с булавками от испугу схоронились под лавками. Только Ваня за столом не задрожал и от грома никуда не побежал. Говорит гостям, не бойтесь, друзья, Это скачет лягушонка моя. Сразу все засуетилось, гомонят, Скажи на милость, как лягушка, Вот цена, быть не может, где ж она? Правда ли это, так ли? Вдруг замолчало все вокруг, Дверь без скрипа отворилась, И в хоромах появилась чудо девица краса, ниже пояса коса в легком платье изумрудном, будто вся в сиянии чудном. Словом в сказке не сказать и пером не описать. Отдала поклон гороху, улыбнулась скомороху, всех гостей окинув взглядом, тихо села сванье рядом. Тот, как каменный сидит и растерянно глядит на девицу, а девица говорит: так не годится. Замер, что твой часовой. Что качаешь головой, будто петел на насесте, или не рад своей невесте, или не хочешь узнавать, или не знаешь как назвать. С той поры, как родилась я, все зовут меня Настасья. Гости это в слыхах поскакали в пыпыхах, чуть столы не уронили, все опять загомонили, как невеста. Вот все раз разыграл Ванюша нас, как Ивана всех журили, как Настасью всех хвалили. Знать не знаю, не совру, не был я на том перу. Наконец царя гороха утомила суматоха. Да. Невеста хоть куда хороша и молода, шить и печь не худо может. Но теперь, пожалуй, все же после чудных новостей накормить пора гостей. И тот час из кухни люди понесли к столам на блюде заливанное из быка, трибуху, акарака, и гусиные паштеты и телячьи котлеты, а сетров, угрей, сельдей, поросят и лебедей. И скажу не без лукавства, что взглянув на эти яства, Всяк печалился, что здесь сразу все никак не съесть. Гости долго не ломались, за еду прилежно взялись, дружно стали есть и пить, их хозяина хвалить. А Ванюша рядом с Настей просто светится от счастья, от гостей не отстает, ест гуся и меды пьет. А невесты старших братьев, разве можно не понять их? И не пьют, и не едят, на соперницу глядят. Как она нас оскорбила! Хлеб спекла, рубаху сшила и явилась к столу всех нарядней на балу. Ведь позе сегодня снова удивить царя готова. Знать бы! Чем на этот раз оскорбит злодейка нас? И они решают в злобе наблюдать за Настей Оби. Настя рыбу ест и хвалит, и при этом не лукавит. Щука, стервля, тиерши в самом деле хороши. Только вдруг, вот фокус новый, глянь! Она в рукав шелковый незаметно от гостей прячет горсточку костей, а в другой вино и скупка наливает. Вот так шутка. Для чего бы это? Врешь, больше нас не проведешь. И они в ревнивой злости в рукава пихают кости, не жалея льют вино. Для чего? А все равно. Вытер бороду царь горох и говорит, «Обед был неплох. Коли хотите, еще поешьте, а после спляшите, меня потешьте». Все поспешно царя послушались, тем живее, что уже накушались, утомились, устали жевать. Самое время потанцевать. Музыканты взялись за скрипки, одевали. А на лицах у всех улыбки, сытым многоль надо для счастья. Тут выходит красавица Настя и пошла она плавно и чинно и торжественно и картинно, поводя, а за рно очами и покачивая плечами, а потом поплыла живее, закружилась все веселее, как Волну разводя руками и притопывая каблуками левой ручкой махнет красавица, чудо озера вдруг появится, а помажет рукой правой, рыбы лебеди в озере плавают. А боярышня и купчиха, дружка дружки бормочут тихо. Расплескалась лягушка, ишь ты, удивить нас хотела, поди шты. Нам известны секреты ваши. Мы не так еще нынче спляшем. Уж сегодня себя мы покажем и лягушку за знойку накажем. Тут боярочней купчиха. Как пошли отплясывать лихо, каблуками застучали, так что доски затрящали, и руками замахали, так что свечи гаснуть стали. Как махнули рукавами, всех облили с головами, а как снова размакнулись, гости чудом увернулись. Все же несколько гостей пострадали от костей. И царю на этот раз кость попала прямо в глаз. Царь от боли застонал, и невесток прочь прогнал За такое поношение дворца, за такое оскорбление лица. И опять во дворце у гороха суета поднялась суматоха, Гости мокрые, злые, грязные — Выкликают слова безобразные, сыновья перед базюшкой каются, за невест своих извиняются, а Егор Скоморог зубоскал и пустобрех ухмыляется. Вот приключение и к царю никакого почтения. А Ванюша, не спросившись у отца, потихоньку улизнул из дворца. Прибегает он в свой терем, а задаченный растерян. а за печкую в углу видит шкурка на полу лягушиная шкурка знакомая бородавчатая зеленая чтоб красавицы и Настя осталася никогда чтобы впредь не лишалася она образа человеческого подхватил Ваня шкурку и в печь ее как взметнется в печке пламя жарко огненно Будто жадными руками шкурку обняла, раздался печальный крик, шкурка скорчилась и ее не стало в миг. Все закончилось. Прибежала Настя, все увидала. Опустилась она на лавку, зарыдала. Ничего не разберешь сквозь рыдания, только слышно: Ваня, Ванечка, Ваня, заливается слезами. Настасья, погубил ты мой родной, наше счастье. Потерпел бы ты хоть самую малость, но всегда бы я с тобою осталась. А теперь уж не поспоришь с судьбой, разлучит она навек нас с тобою. Тут ужасный ураган, как налетит, как ударит в барабан, засвистит, затрубил он во весь дух, закрутил, и Настасья будто пух подхватил и унес ее неведомо куда. Не осталось от Настасьи и следа. Ваня бедный стоит, что твой мел, будто вправду он окаменел, даже руку нет силы поднять. Что случилось, не может понять. Трусом не был Иван никогда, а теперь вот какая беда, растерялся. Но только на миг наш герой головою паник, а потом он сказал себе: хватит, умный попусту времени тратит, хоть весь свет десять раз обойду, даже сто, а Настасью найду, хоть не ведаю я направления. Я отправился без промедления. Может был это, может не был. Ты там не был, и я там не был, а народ не силен был в грамоте. Все рассказывает по памяти. Верить памяти смешно. Я мол видела. Жаль, что не было кино или видео. Часть вторая. Скоро сказка, говорится. Дело мешкотно твориться, надо гнать его вперед. Вышел Ваня из ворот и пошел, помыслив здраво, не налево, не направо, не вперед и не назад, а куда глаза глядят. Где конец земли гороха, знал царевич очень плохо. Думал только, что была их державы немало. Ваня с измельства мечтал быть бы птицей. Вот тогда бы он побывал за границей, в мире мало ли чудес с высоты из-под небес все увидеть хорошо бы. Там пески или сугробы побывать бы, где земля закругляется, увидать бы, где заря занимается, оглядеть бы с высоты далее дальние. Может, люди там живут ненормальные. Или чудища какие, или разбойники лихие, Или нехристи живут басурманины. Только нынче не о том мысли Ванины. Настя, Настенька, Настасья, Без тебя мне нету счастья. Погубил его своими руками. Так случается всегда с дураками. День-другой идет, Иван, и еще полдня Эх, какой же я чурбан, что не взял коня! День и ночь Иван шагает и во всю себя ругает, как бы не был дураком, не ходил бы я пешком. А дорога петли крутит, не кончается. Уж давно Ивану люди не встречаются. Вот и снова ночь пришла, тьмой окутала, и не видно ни села, и ни хутора. А по утру снова в путь. Надо съесть чего-нибудь. Хоть картошку, хоть котлету. Но еды у Вани нету. Он вздыхает, проедумал. Я ж дурак и не подумал. Бедный Ваня. Что касается меня, без еды не протянул бы я и дня. Если даже прогуляться я иду, обязательно беру с собой еду. Не подумаешь об этом быть в беде. Вот идет Иван, мечтает о еде. Был бы рад их лебной корке, кушать хочется. Огляделся, на пригорке видит рощица. За деревьями медведь, а басину любо дорого смотреть чешет спину. Достает Ванюша лук, вот туда че. Увидал медведь и вдруг, как заплачет. «Опусти свой лук, Ванюша, не стреляй! Сиротами медвежат не оставляй! Если ты меня теперь оставишь жить, Я потом тебе сумею послужить!» Что тут делать? Лук Ванюша опустил И медведя к медвежатам отпустил. «Ладно, — думает, — медведя отпущу». Потерплю, другого зверя поищу. Вот идет Иван, голодный, чуть живой, Солнце светит у него над головой, Лук в руке, в колчане стрелы на боку. Пригляделся, видит ворон на суку. Вспомнил Ваня, как при батюшке гулял, Вместе с братьями по воронам стрелял, Веселились, а теперь пришла беда. Ворон обрадал, Хоть и незавидная еда, но от голода и этой будешь рад. Вскинул лук, а ворон с дуба. Ваня, брат, лук со страшною стрелою опусти. Сделай милость, воронят, не сироти, не губи. Коли теперь оставишь жить, я потом тебе сумею послужить. Бедный Ваня лук, конечно, опустил. И свою добычу с миром отпустил. Ладно, думает, остался без еды, хоть напиться бы, добраться б до воды, поищу, наверняка где-то рядом есть река. В самом деле, за лесочком апушка, за апушкой небольшая речушка, а вода в речушке будто в роднике. Смотрит Ваня. Видит щука на песке, он глазам своим не верит, кто ж принес ее на берег, никого в округе нет. Вот подарок, вот обед, вот так чудо. Вдруг он слышит, что как будто щука дышит, еле-еле щучий рот открывается и сказать Ивану что-то пытается. Коль уж встретиться с тобой нам довелось, помоги мне, милый Ваня, в воду брось. Уж в награду не останусь я в долгу, и тебе, как будет надо, помогу. Ты не думай, что царевич промолчал. Он тихонько что-то щуке отвечал, расспросил ее, должно быть, что к чему. Щука шепотом ответила ему. А ты знаешь, с чем закончилась беседа? Угадал. Остался Ваня без обеда. Разумеется, он щуку пожалел. Отпустил ее и снова не поел. Третий раз ему еда не удалась. Но зато воды речной напился всласть. Подтянул Иван потуже поясок, Прикорнул в тени под деревом часок, Снится Ване, что плывет издалека, стол накрытый, на столе окорока, пироги лежат, и пряники, и сласти, а на лавке сам сидит он возле Насти. Как во сне Ванюша Настю увидал, так вскочил Ванюша. Так позабыл, что голодал, позабыл про все напасти, И опять на поиск Насти он отправился тогда, сам не ведая куда. Перешел он речку вброд, или совсем наоборот, Зря не стал мочить он ноги, опустился без дороги вдоль по бережку, Красивому, вместе с речкой, к морю синему. А, быть может, он полез, как медведь, в дремучий лес, По кустам, через орешник, буераки и валежник, через пни и бурелом лес вонючина пролом. Кто ж про то расскажет честно? Я там не был, как известно, знать не знаю, а народ говорит, что Ваня в брод не ходил и в лес дремучий не полез на всякий случай. ведь в лесу неровен час, может зверь напасть на нас, или можно заблудиться, или в яму провалиться, или да мало ли. Народ говорит, кляневрет, что Ванюша только-только сделал шаг, как из за елки появилась изба, над избой дымит труба, а под нею пара длинных косолапых ног куриных. и они на каждом шаге спотыкаясь, а коряги, как нетрезвый пешеход, не спеша идут вперед. Рот открыв от изумления, на нежданное явление смотрит Ваня, а потом, совладав с открытым ртом, распрямил пошире плечи. Сделал шаг к избе навстречу, Руки в боки, грудь дугой, Топнул правой он ногой И, как крикнет, сдвинув брови, Чтобы выглядеть суровей. «Эй, изба! Остановись! К лесу задом повернись!» И изба, скажи на милость, В тот же миг остановилась, Повернулась, верь, не верь, И, присев, открыла дверь. В дверь Иван войти решился, сам ведь в гости напросился, и увидел на печи на девятом кирпиче, подоткнув тюфяк из пуха, развалиась лежит старуха. Так страшна не передать, лучше б вовсе не видать. Хоть в народе ходят слухи, Будто нос у той старухи Доставал до потолка, Даже врос в него слегка, Но теперь уж не проверить. Мне в такое не поверить. В сказки трудно не приврать, Только нужно меру знать. Гадким голосом старуха говорит. «Привет, Ванюха! Издалечель прискакал. Расскажи мне, Чего искал? Ты, старуха, слезла б с печи. Мне б не худо ради встречи познакомиться с тобой. Что ж, меня зовут Егой. Не признал меня? Обидно. Ты, Ванюха, сразу видно дурачок, как не скрывай. Ну, рассказывай давай. Век, старуха, доживаешь, а порядка-то не знаешь, Кто ж встречает так гостей? Гостью не до новостей, гость голодный, гость с дороги, гости еле держат ноги. Предложи мне отдохнуть, дай поесть чего-нибудь, помолчи со мною вместе, а потом захочешь, если обо всем и расспроси. Так ведется на Руси. Ишь какой, Егас сказала и на лавку показала. Коли так, присядь пока, щей поешь из котелка, а потом на печке лежа проскребила. Ну так что же, растолкуй, что за беда завела тебя сюда, или с тем, что пообедать ты решил меня проведать? Рассказал Ванюша ей о печали, о своей, а Ега с притворным вздохом отвечала. Дело плохо, ты такого натворил, круто кашу заварил. Лягушачья шкурка это не тобой была надета. Не умен, да слишком смел. Сделал ты чего не смел. Оплашал, должна сказать я, что нарушил ты заклятие, ай даваня. Как никак сам кощей теперь твой враг. А твоя невеста Настя у него теперь во власти. Как противиться тому? В толк самая я не возьму. Захихикала старуха, а Иван сурова, суха ей сказал на хмурив бровь: "Брось ега, не суев словь, не до шуток. Вообще я все равно найду кощье и без помощи еги. Ну." «Коль можешь, помоги!» «Что ж, — ответила старуха, — ты мне нравишься, Ванюха, симпатичный. Я не прочь непутевому помочь. Как попасть себе к Кащею, это я сказать сумею, но ведь надо б наш суметь супостата одолеть. Это уж моя забота, я расправлюсь с ним в два счета, только он мне попадись». Ты, Иван, не кипитесь, самому не стать бы жертвой. Все ведь знают, он бессмертный. Тут Иван умерил пыл, я про это позабыл. Что ж, Ванюха, был так весел, а теперь и нос повесел. Ну, Но бессмертный, эко страсть, помогу, кали взялась. Благодарен будь старухе. Что бессмертный, это слухи. Смерть у каждого своя. Все про это знаю я. Тут Ега развеселилась, чуть слежанки не свалилась, соскочила с кирпича, затряслась, хохоча. Эх, вонюха! У Еги тоже есть свои враги. Ты бы знал бы, ты бы видел, как Кощей меня обидел. Нынче этому хлыщу за себя я отомщу. А теперь садись и слушай. Смерть Кощеева, Ванюша, у иголки на конце. А иголка-то в яйце. Вот такие, братец, шутки. То яйцо, Ванюха, в утке, а то утка в сундуке. что подвешен на крюке, а железный этот крюк, вбит в облезлый толстый сук, сук высоко на дубу, дуб растет на берегу синего моря-океана. Вот задача для Ивана, дуб у моря найти поскорее и невесту спасти от злодея. Расспросил Ванюша старую ягу, Как найти заветный дуб на берегу. Распрощался и пошел его искать. А яга осталось время коротать. Шел он день или неделю, что за счет? Может, месяц шел, а может, даже год. Но в конце концов до моря он дошел, Дуб заветный, как положено, нашел, На вершине дуба видит голый сук, а на нем крюком прицепленный сундук. Только как теперь добраться до него? Долго думал, не придумал ничего. Остается только издали смотреть. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит медведь. Я же знал, что пригожусь. Я для Вани потружусь. Без меня, наверняка, он не снимет сундука. И медведь собрался с духом, привалился к дубу брюхом, засопел и что есть силы поднажал, заскрипел, качнулся дуб и задрожал, отломился наверху трухлявый суг и свалился прямо на землю сундук. Раскололся он на мелкие кусочки, Разлетелся на заклепки и досочки, Загремело так, что всем стало жутко, Пыль столбом, а между тем утка Отряхнулась, крылами взмахнула И долой из сундука упорхнула. «Ах ты, ох ты, бедный Ваня!» кричит, «Да куда там?» Утка, зная себе летит, Ваня бегает и машет руками, а она уже летит под облаками. Вдруг, откуда ни возьмись из-под небес, черный ворон ей летит на перерез. Ворон тот, кого Ванюша когда-то не убил, отпустил к воронятам. Налетела за твором на утку, испугалась она не на шутку и закрякала, закурлыкала, и яйцо из утки прямо в море выпало. Бедный Ваня как такое увидал, опустился на песок и зарыдал, обливается слезами, причитает и себя последним дурнем почитает. Ох и глупый я, непутевой я, вся та жизнь моя безталковая. Эх, такому как я, невезучему, не родиться было бы к лучшему. Уму разуму поздно учиться, лучше сразу пойти утопиться. Утопиться не хитрая штука. Море рядом, шагнул, видит щука. Быть не может, а щука играет, то всплывет, то обратно ныряет, будто хочет сказать ему «здрасте», и яйцо белеет в щукиной пасти. К щуке бросился Иван, воды хлебнул, сам от счастья едва не утонул, только нет, теперь топиться он не смел, раз такую чудо-силу заимел. Он теперь кощeya мигом победит и Настасью наконец освободит, как кощeya одолеет молодец, так и сказки нашей славной конец. Сказка кончится. Она ведь, как река, начинается с простого ручейка, Потихоньку робкий узенький ручей Все бурливее становится звончей. Не успеешь оглянуться, Как река разливается на месте ручейка, Точет берег ее бурное течение, И за каждым поворотом приключения, И поет река слыхать издалека, С морем встретиться — И кончится река. Так и сказка. Бодро, весело бежит, Через горы дол и путь ее лежит, И каких чудес в ней только не случается. А до свадьбы добежит, И все кончается. Будет свадьба, будет пир до утра, Ну, а нам с тобой прощаться пора. Только я люблю прощаться не спеша. Мнится мне, что сказка тем и хороша, что рассказывать ее любой бы рад, но по-своему, на свой особый лад. Коль захочется, так можешь и свое окончание придумать для нее. Одна бабка говорила, что Иван переплыл на щуке моря океан, к самому кощею в гости поспешил и его единым махом сокрушил. А один старик уверить всех хотел, будто сам кощей на берег прилетел и Ивана всем на свете заклинал, чтобы только тот иголку не ломал. А другой мне по секрету говорил, что Иван иголку эту подарил и она не угадаешь ни почем, где хранится. У егги под кирпичом. Так или так. нашей сказки конец. Ваня с Насей идут по Двенец, и столы уже накрытые во дворце. Сам Горох гостей встречает на крыльце. Отовсюду к нему гости собрались, порасселились, понаелись, напились. Раззадорил всех Егорка с Каморох, всем на радость учинил переполох. Кто громче всех спел, кто больше всех съел. Кто смешнее учутил, проплясал, а кто сказку сочинил, написал. Веселиться народ не скучает. Ваню с Настью всяк величает. С колоколен звонят колокола. Ване слава и Насте хвала. А еще такой я слышал разговор, что кощей бессмертный жив и до сих пор. Что яйца того никто не разбивал, и иголку из него не доставал, не ломал ее, не сдал в металлолом, а яйцо лежит в музее под стеклом.